тот профессор замолчал по-настоящему. Огромный выступающий рот раздраженно тыкался в ее сторону. Стивен, прося о помощи, смотрел на Луиса Мачадо, а тот слушал, невозмутимо, спокойно и вежливо. А Бен слушал, оскалившись, бросая взгляды из стороны в сторону, будто в каком-нибудь углу могла появиться дорога к отступлению. Может, в лес? где все повороты и пути к спасению известны только ему. Он думал, ведь есть же люди, как я. Альфредо сказал мне, что есть. Бен произнес бы это вслух, если бы не был так напуган. Тереза сказала спокойно, если Бен согласится, хорошо, если нет, вам не стоит его заставлять. Ораторский рот профессора открылся. Он хотел возразить, энергично наклонился вперед, поднял руку, но Луис мило улыбнулся и сказал, что никто не будет никого заставлять. Это он сказал Терезе по-португальски, а на английском для своего коллеги добавил. Надо заставить его понять, что происходит. Потом снова Терезе на португальском. «Вы не осознаете, насколько это важно». Это область исследований профессора гомлоха Он мировой авторитет. Это важно для всего мира. — Вы все время это повторяете, — ответила она на португальском. Потом произнесла громко, по-английски. — Но я в ответе за Бена. Алекс Бейл оставил Бена Ловата под мою ответственность. Тереза знала. что Луис наверняка слышал об Алексе от инес но очень боялась, как бы Луис не узнал, что Алекс уже не собирается снимать Бена. Одно дело, если Бен числится в платежной ведомости кинокомпании, пусть даже лишь в проектах. Другое, если он несчастный изгой, которому некуда пойти. Вслух она сказала, «Бен должен решать сам». Мужчины посмотрели друг на друга, и девушка поняла, что они молча принимают решение. Неожиданно воодушевившись, Тереза добавила, «У Бена есть паспорт». Удивительно, как она раньше об этом не подумала. Ученых поразило это заявление. Такого они точно не ожидали. Тереза продолжала, «Он житель Великобритании». Она не знала слова «гражданин». «Вы не можете заставлять его что-либо делать?» Короткое молчание. Гости разговаривали без слов. Они не отказались от принятых решений, услышав о правовом статусе Бена. Луис поднялся, американец тоже. Они попрощались с Терезой формально. Луис назвал ее Донья Тереза, профессор Гомлах, мисс Альвес и ушли, не взглянув на Бена. Позже позвонил Альфреда, сказать, что дела плохи. Ему приказали отправиться в Рио, поговорить с Беном, и, если тот откажется поехать в институт, использовать силу. — Они не могут этого сделать, — сказала Тереза. — Как они могут? — Я отказался, — ответил альфреда Я сказал им нет, и теперь остался без работы. — Тогда приходи сюда, если тебе некуда пойти, — предложила девушка. Она пыталась понять, женат ли Альфреда, или, может, у него есть женщина, есть куда пойти. Альфреда сказал, «К счастью, у меня жилье не от института. Я живу у друга».